Глава вторая. Слезы градом начинают хлестать из моих глаз. Что я должна была понять? То, что на протяжении пяти лет жила под одной крышей с предателем? То, что мой любимый мужчина оказался изменником? Или то, что нашего брака отныне не существует? Полагаю, что все и сразу. Сева, ну ты уточни на всякий случай, все и ясно или нет. Ты не поверишь. Но я раз пять сказала ей, что жду от тебя ребенка, а она отказалась верить. Вот же дурочка неугомонная. Произносит мерзавка и смотрит на меня презрительным взглядом. Замечаю, как лицо моего уже бывшего мужа наливается краской. С нескрываемой агрессией он смотрит то на меня, то на свою любовницу. Дянчик, ты же хорошая девочка. Сообразительная, умная. Начинает осыпать ее комплиментами. Но так и не успевает закончить. Нахалка перебивает его на полуслове, а еще и безумно сексуально. И грудь и попа все при мне. Не то, что у некоторых. Пробегает по мне оценивающим взглядом и громко добавляет. Давно обвисшие уши спонеля. Посреди горла встает горький на вкуском слез. Почему я стою и, подобно безмолвной кукле, выслушиваю оскорбления, летящие в мой адрес? Почему я не скажу мерзавцам, то они такие, и не пошлю куда подальше? Наверное, потому что я не хочу пачкать об них руки. Я ни за что на свете не опущусь до их уровня и не скачусь до оскорблений. Смахиваю со своих щек проступившие слезы и повыше задираю подбородок. Пусть видят, что им не удалось меня сломить. Я не позволю больше ни одной слезинки скатиться с моих глаз. Хватит! Я не одна и больше никогда не буду одинока. Ведь под моим сердцем зародилась жизнь моего малыша. Сейчас я несу ответственность не только за себя, но и за своего долгожданного ребенка. Ради его жизни я должна оставаться сильной. Да, Диана, ты, несомненно, шикарна. И грудь у тебя очень красивая. А про попу я вообще молчу. Продолжает осыпать свою новую избранницу комплиментами прямо у меня на глазах. «Но, родная моя, не могла бы ты побыть на кухне, пока я разберусь с некоторыми осложнениями?» Пробегает по мне взглядом. «Мы же все-таки цивилизованные люди, и стараемся, чтобы все происходило максимально экологично. Святой ты человек, Севочка, беспокоишься о своей старой мымре. Другой бы на твоем месте давным-давно просто сменил замки и вышвырнул клушу на улицу» проходит через всю прихожую, останавливается напротив меня и, глядя мне четко в глаза, произносит. Ни один нормальный мужик не будет связывать свою жизнь с пустоцветом. Какой смысл от холостого оружия? Тем более такого. Опускает взгляд на мою грудь. Затем громко смеется и уходит на кухню. Яна, прости, я не хотел, чтобы все прошло именно так. Произносит Сева, приблизившись ко мне на пару шагов. «Почему же?» Нервный смех срывается с моих губ. «По-моему, все напротив сложилось максимально удобным для тебя образом. Тебе даже рот открывать не пришлось. За тебя все сказали». Внутри меня разгорается настоящий пожар. Сердце колотится так, что кажется, оно вот-вот пробьет грудную клетку и вырвется наружу. От подступившей горлу истерики меня ограждают какие-то считанные мгновения я держусь из последних сил чтобы не разреветься на глазах у мерзавца я поклялась что отныне он не увидит ни единой слезинки в моих глазах поклялась и сделаю все возможное чтобы сдержать свое слово мерзавец не достоин ни моих слез ни моего сердца а тем более ни моего ребенка да нет же произносит мерзавец и сжимает кулаки так сильно что белеют костяшки я не хотел ранить тебя Думал, что все пройдет безболезненно и более... Запинается, подбирая удачное слово. Запинается, подбирая удачное слово. Более экологично. Экологично? Ухмылка невольно срывается с моих губ. Утром ты говорил мне, как сильно любишь меня. Зачем? Невольно срываюсь на крик. Зачем ты обманывал меня столько лет? Зачем? «Ты украл пять лет моей молодости, пять лучших лет моей жизни!» Мерзавец сокращает разделяющее нас расстояние. Смотрит мне в глаза и тянет целоваться. Не позволив его губам прикоснуться ко мне, звонкой пощечиной бью предателя по щеке. Красный отпечаток моей ладони медленно проявляется на его бесстыжем лице. «Заслужил!» — на выдохе произносит он. Жалкая пощечина не способна передать и крупице той боли, которую испытывала я. Никакая физическая боль не в состоянии сравниться с душевной болью, которую мне причинил самый дорогой в жизни человек. Муж не просто предал меня. Он уничтожил меня изнутри. Вырвал из моей груди сердце и безжалостно втоптал ногами в грязь. Не оставил ни единого шанса на исцеление. Яночка, я хочу, чтобы ты знала. Если бы я мог поступить иначе, ничего бы этого не было». Произносит не своим голосом и в буквальном смысле рвет на своей голове волосы. «Да я уже слышала, что ты хотел, чтобы все прошло безболезненно и более экологично. Произношу на одном дыхании и так сильно кусаю губы, что во рту проступает металлический привкус крови. Если бы ты, Калмагоров, был мужчиной, а не всего лишь жалким подобием, ты бы не стал таскаться с другими за моей спиной». Не выдерживаю, и очередная пощечина срывается с моей ладони. Две щеки, две пощечины. Для симметрии. Прощай, Калмогоров. Произношу на выдохе и широким шагом направляюсь в сторону гостиной, где в сейфе хранятся мои документы. Больно, безумно больно. Мой внутренний мир рассыпается, словно песочный замок. Я чувствую себя высушенной до последней капли. Такое чувство, что из меня вытянули жизнь, и от меня прошлой осталась только оболочка. Трясущимися руками ввожу пароль и забираю папку со своими документами. Мой уже бывший муж просто стоит и молча наблюдает за каждым моим движением. Наверное, боится, чтобы я не взяла ничего лишнего и чужого. Ведь в квартире миллиардера Калмогорова моего нет ничего. Также молча достаю из шкафа свой чемодан. На дно бросаю папку с документами и без разбора скидываю в него свои вещи. Беру лишь то, что когда-то покупала на свои деньги, когда работала юристом. От мерзавца мне ничего не нужно. Пусть подавится своими украшениями и бездушными брендовыми тряпками. «Любимый, ну что там, скоро?» С кухни до меня доносится, успевшая опротивить фальцет. «Потерпи еще немножко, дорогая». Громко отвечает мерзавец. Кстати, передай своей клуше, что котлеты просто божественные. Я тут подъела немного. Моего слуха касается грохот кастрюль. Пусть она книгу с рецептом оставит. Мне же надо своего богатыря кормить. Сердце сжимается в плотный комок. У мерзавки хватило наглости поглощать приготовленную мною еду. Впрочем, я сомневаюсь, что это единственный случай. Я больше чем уверена, что каждый раз, когда я покидала квартиру, Всеволод не стеснялся и приводил в нашу супружескую постель свою любовницу. От одной только мысли, что на наших простынях мерзавец занимался сексом с любовницей, в буквальном смысле выворачивает наружу. Я отделила мужчину с другой женщиной. Как же это ужасно! Застегивая доверху набитый чемодан и, задрав подбородок, прохожу мимо своего уже бывшего мужа. Я смогла, я справилась. Я сумела сохранить самообладание, и ни одна слеза не скатилась с моего лица. До встречи, Яна. Хватает меня за запястье, когда я прохожу в гостиную мимо него. До встречи? Нет, милый мой, не до встречи, не до скорого, а прощай. Прощай раз и навсегда. Отныне нас больше не существует. Наш брак просуществовал долгие пять лет которые я считала самыми лучшими в своей жизни. Как же грустно осознавать, что я круто заблуждалась. «Прощай», — тихо произношу я, пристально взглянув в бесстыжие глаза предателя и с силой вырвав руку. Сердце с болью ударяется об ребра и начинает болеть с новой силой. В глазах мерзавца нет ни сожаления, ни раскаяния. Они пустые и безэмоциональные, словно ему абсолютно все равно. Словно для него никогда не существовало тех пяти лет брака, которые мы провели вместе. А Жестокий. Какой же он все-таки жестокий? Мужчина, в котором я не чаяла души, оказался настоящим волком, скрывающимся в овечьей шкуре. — Позволь, провожу тебя. — протягивает мне руку. — Не смей. Я в состоянии сама найти выход. — фыркаю в ответ. В следующее мгновение Сева широким шагом преодолевает прихожую. Открывает входную дверь и произносит слова, оставившие глубокие шрамы на моем сердце. До встречи, Яна. Сказка закончена. Увы, но не все героев ожидал счастливый конец. Между нами было немало хорошего, но пришло время прощаться. Надеюсь, что сумеешь понять и простить меня. Прощай, предатель. Произношу на выдохе, задираю повыше подбородок и уверенным шагом, и не глядя на мерзавца, выхожу из квартиры. В следующее мгновение входная дверь громко захлопывается за моей спиной, ставя точку в наших отношениях. Никогда не знаешь, какой сюрприз тебе преподнесет жизнь. Утром я считала, что мой муж – самый лучший мужчина на всем белом свете. Но сейчас я поняла, насколько заблуждалась в нем.